Глава 17. «Сбежал», — констатировал генерал. «Ленсинг, в вашем ночном разговоре он упоминал о побеге?» «Нет, уверен, что нет. Но его положение было безнадежным. Он не просто ругал этот мир. Он считал, что мы угодили в ад, реально существующий библейский ад». «Слабый человек», — презрительно сказал генерал. «Он выбрал самый трусливый выход и первым выбыл из наших рядов». «Не говорите так!» — со слезами в голосе произнесла Сандра. — Словно вы ждете, что это не последняя потеря. — Потери неизбежны, — спокойно ответил генерал, — что необходимо учитывать и принимать все меры, чтобы процент убыли не превышал приемлемой величины. Лэнсинг поморщился. — Наш юмор отвратителен. Это не смешно. — И теперь вы намереваетесь сказать нам, — предположила мэри, — что мы должны продолжать работу. — Естественно, — невозмутимо ответил генерал. Это наш единственный шанс. Если мы ничего не найдем... А если мы что-то найдем, перебила его Сандра, вы объявите, что это ловушка. Вы побоитесь использовать находку. Вы уже запретили пользоваться дверями, боясь, что они могут оказаться ловушками. Я уверен в этом, кивнул генерал. И не хочу, чтобы, пытаясь найти пастора, кто-нибудь из вас попался. Я заглянул в смотровое окошко, сказал Юргенс. Пастора не видно. А чего вы ждали, поинтересовался генерал. увидеть пастора показывающего нам нос, стоило ему ступить за дверь, как он припустил вовсю прыть. д у м а я он решил рискнуть в надежде, что мы вытащим его обратно. «Возможно, это и к лучшему», — предположила Мэри. «Может быть, там он будет счастлив». Не я п о м н ю выражение его лица, когда он заглянул в окошко. Единственный раз я видела его счастливым. Для пастора в том мире было что-то весьма притягательное. Он манил нас всех, но пастора особенно. «Да», — согласился Лэнсинг, — «он действительно выглядел счастливым». «Так что же вы двое предлагаете?» – спросил генерал. «Выстроиться в шеренгу перед дверью, а затем дружно войти в нее?» «Нет», – ответила мэри, – «нам это не годится. А у пастора не было иного выхода. Я надеюсь, он наконец нашел успокоение». «Счастье не должно быть высшей целью», – заявил генерал. «Стремление к смерти тоже», – возразила мэри. «Хотя, похоже, именно такова ваша цель. Я убеждена, что ваш любимый город истребит нас поодиночке. Эдвард и я не собираемся спокойно дожидаться этого. Завтра утром мы уходим». Сквозь с п я ш у щ е е пламя Лэнсинг посмотрел на мэри и на какое-то мгновение почувствовал желание обнять ее. Однако остался сидеть на прежнем месте. «Наша сила в единстве», – настойчиво произнес генерал. «А вы пытаетесь посеять раздор между нами». «Это я во всем виновата», – раздался крик Сандры. «Если бы я не оставила пастора одного...» «Вы тут ни при чем», – попытался успокоить ее Юргенс. «Пастор ждал удобного случая». Это случилось бы, если не сегодня, так днем позже. Он бы не успокоился, пока не проник в тот мир. «Думаю, вы правы», — согласился Лэнсинг. Он был целеустремленным человеком. Я не понимал, насколько он отдалился от нас, пока не поговорил с ним прошлой ночью. Я убежден, что никто не должен винить себя за то, что произошло. «А как насчет ухода из города?» — вернулся генерал к прежней теме. «Ваше мнение, Лэнсинг?» «По-моему, нам всем надо уйти отсюда». В городе есть что-то зловещее. Полагаю, вы тоже это чувствуете. Город мертв, но даже мертвым он наблюдает за нами. За каждым нашим движением. На время вы можете забыть о слежке, а затем ощущение слежки возникает вновь, неожиданно, как нож в спину. А если мы останемся? Я ухожу, и вместе со мной идет Мэри. Он вдруг подумал, что мысль уйти из города ему самому не приходила в голову. Интересно, как Мэри догадалась? на каком подсознательном уровне они общались. «Еще несколько дней», — взмолился генерал. «Несколько дней, вот все, о чем я прошу. Если ничего не прояснится, мы все вместе двинемся дальше». Ответа не последовало. «Три дня, всего три дня!» «Я не из тех, кто торгуется за каждый грош», — наконец проговорил Лэнсинг. «Если мэри не против, я пойду вам навстречу. Два дня, и все. Больше отсрочки не будет». Генерал бросил на мэри вопросительный взгляд. «Хорошо». — согласилась она. — Только два дня. Юрген с н е у клюже поднялся. — Займусь ужином. — Нет, позвольте мне, — попросила Сандра. — Мне станет легче, если я буду занята делами. Где-то вдали послышался ужасный вой. Они замерли на месте, боясь шелохнуться. Как и прошлой ночью, одинокое существо на вершине холма выплюскивало в рыданиях несказанную боль.